Часть четвертая. Кровь в источнике. Всю жизнь меня сопровождали они. Кони, боги, чудовища. Притворялись, морочили. Конь делался чудовищем, бог конем. Переплетались так, что не разберешь, где кто. Случалось, я смотрел на людей, а видел все равно их. Богов, коней, чудовищ. В каждом человеке столько понамешано. Нужно было состариться, чтобы научиться другому искусству. Смотришь на бога или чудовище, а видишь человека. Ничего, приспособился. Вот с конями у меня это не всегда получалось. У иной лошади норов, словно в ее брюхе, отряд воинов сидит. А я смотрю — конь. Конь и все. Без примесей. Эпизодий 10: Лучшие кони на всем Пелопонесе. Глава первая. Золотое руно мудрости. Где находится дворец Посейдона? На морском дне близ города Иги. В какой области? В Ахая. На севере Пелопонеса. С каких ремесел живет Эфира? Кузнечное ремесло, бронза, еще. Кожа, ткани, еще. Бронза. Э, нет, я уже говорил. Гипаной балбес, тебе тринадцать лет. Какие ремесла кормят нас? Виноделие? Идиот, откуда на истме виноград? Еще раз. Где дворец Посейдона? Близ города Иги. На какой реке стоят Иги? На Кратисе. Между Бурой и Гейрой. «На каком берегу кратиса?» «На левом». «Почему?» «Правый низок, он часто затопляется». «Что делают ремесленники эфиры?» «Ткани?» «Керамику, безмозглая твоя голова!» «Керамику!» «И черепицу!» «А, черепицу!» «За что берется пошлина?» «За проезд по дорогам, за стоянку в портах». «Еще за волок кораблей». «Как осуществляется волок?» По дороге поверх камня кладут дощатый настил. Чем смазываются доски? Маслом, наставник? Нет, он меня прикончит! Жиром, балбес, жиром! Жиром, ну, конечно, я помнил, просто забыл. За что ханаанские купцы платят двойную цену? За шлюх, наставник, за пользование общественными банями. В каком облике Посейдон возлег сарной из биотии? «В облике быка. С Меланфией черной. В облике дельфина. С Эфимедией пилоской. В облике речного бога. Как следует обустроить торговые ряды? Поставить лавки, замостить окрестные дороги. Еще! Послать глашатой в по городу? Вымостки между лавками, крытые вымостки!» 13 лет, боги! Что из него вырастет к двадцати? Это не урок, это козлиная песня. В каком облике Посейдон возлег с великой богиней Диметрой? В облике коня не возлег, а покрыл. Кто у них родился? Конь, кто же еще? Говорящий, болтал безумол, куржал над хозяевами. С феофаной фракиянкой? В облике барана. Кто у них родился? Баран! С золотым руном имя Барана. Крий, «Ты, баран, почему ты знаешь о Посейдоне все и ничего не смыслишь в жизни родного города? Собрался в жрецы? Достанься тебе в наследство золотое руно, ты обдерешь с него последние шерстинки. Где расположен Олимп? В Этолии? Фесалии. Боги, милостивые боги, оглянитесь на него!» «Наставник, а правда, что к источнику перена по ночам прилетает пегас?» «Ахламон! Нет, ты не человек! Ты — лошадь!»